«Мальчик-тикер из планеты Карьер, отработавший два рейса в качестве расчетного модуля на корабле Клязьма. История твоя невероятная, но мы привыкли к невероятным историям. А психотип любого из фагов неизбежно содержит в себе изрядную долю сентиментальности. Он усмехнулся, иначе мы превратились бы в свору самоуверенных убийц. А сентиментальных убийц не бывает». тихо спросил ли он он сидел рядом со стасем в соседнем кресле только в кино отрезал стась ткеррей никто не сомневался в тебе особо но есть стандартные методы проверки на благонадежность ты прошел шесть тестов а на седьмом сломался поскольку курировал тебя я мне немедленно сообщили стась что мне было делать спросил я но я же не подозревал что бич проверка я подумал что он привязался ко мне и теперь его убьют я ведь не рыцарь я не имею права носить оружие он и впрямь привязался согласился стась никто этого не ожидал тиккеррей и что теперь делать я не знаю случай совершенно особый прецедентов нет я молчал ладно Это мы будем решать позже сказал стась ли он теперь мне надо поговорить с тобой да ли он поднял голову расскажи мне все с самого начала попросил стась с того момента как тебе ну как ты он смешался с того момента как ты попал под удар и не ли он на миг задумался я захотел спать просто захотел спать так подбодрил его стась кстати учти что это официальный разговор и он записывается ли он кивнул понимаю мы и так уже спать ложились а тут словно навалилась что-то сестренка сразу угомонилась а я с ног валился я разделся и лег стась ждал потом мне снились сны сказал ли он какие сны мальчик ты помнишь до да странные но красивые Ле он вдруг покраснел рассказывай не стесняйся мягко попросил стась что тебе снилось до да глупости какие-то Ле он тряхнул головой всякая ерунда честное слово Ле он это важно понимаю у мальчиков в твоем возрасте бывают всякие волнующие сны ли он засмеялся да нет ты «Вы не поняли. Мне снилось...» — он задумался. «Ну, к примеру, что я герой, понимаете? Настоящий герой, спаситель всей вселенной. Что я сражаюсь с какими-то злодеями, бегу по улице, такой длинной, мрачной, дома полуразрушенные и отовсюду стреляют, а я стреляю в ответ, и мне совсем не страшно, наоборот. Словно это игра. Нет, игра — это несерьезно. А во сне все было очень важно». «Так», — удивленно сказал Стась. «Еще мне снилось, что я работаю на заводе», — сказал Леон. «Мы там что-то строили. Во сне я все понимала, сейчас уже нет. Мы там долго работали». «Мы? Ну, я и еще какие-то люди». Леон пожал плечами. «Кажется, там тикерей был. Еще наши ребята со станции. Хорошие ребята. Мы что-то строили». он задумался я был инженером или техником не помню или и инженером и техникам стась молчал а он уже вошел во вкус и продолжал рассказывать а еще мне снилось что я взрослый а в предыдущих снах ты был ребенком быстро спросил стась нет не помню может быть тоже взрослым не знаю а тут точно взрослым у меня была жена и пятеро детей и я хихикнул почему то мне это показалось очень забавным да да смешно согласился ли он у меня была жена я с ней обсуждал как вести домашнее хозяйство и куда мы поедем отдыхать в отпуск а детям помогал делать уроки играл с ними в бейсбол потом дочка он поморщился нет не помню как ее звали она вышла замуж у нее тоже было много детей и у остальных моих детей тоже а потом потом но потом я состарился и умер. Все собрались на мои похороны и говорили каким я был замечательным человеком и какую хорошую жизнь прожил Ты умер во сне четкотко выделяя каждое слово спросил тась: « да не умирал, а именно умер. Ну конечно, я даже похороны помню с удивлением ответил Ле он. тебе было страшно нет совсем да ведь я понимал что это сон все время да все время я даже немного замечал что вокруг происходит как вы меня подняли завернули в